покрыл его с ног до головы, как тонкий раскалённый пепел. Выговорить это, назвать словами, его измученная душа задохнулась бы, умерла. Ставенка опять задвинулась. Кто-то вышел из исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошёл туда, откуда вышел второй. Теперь оттуда туманными облачками набегал мягкий лепечущий звук это исповедуется женщина. Мягкий, шепчущий облачка. Мягкая, шепчущая дымка, шепчущая и исчезающая. Припав к деревянной скамье, он униженно бил себя кулаком в грудь.